Глава 23. Ранее. Лилия. Одним движением вытираю мокрые холодные щеки и резко поворачиваюсь на шум. Успеваю приподняться, чтобы как можно быстрее покинуть скалу и избежать какого-либо общения с незваным гостем. Но ошеломленно сажусь опять на камень. «Доброе утро, Лилия. Не ожидал тебя здесь встретить». Звучит ласково, негромко. в противовес тону Цербера, хриплому и рычащему. Но, к сожалению, совсем не трогает. Наоборот, возникает странное желание спрятаться и от этого голоса, и от буравящего меня взгляда. Волков делает шаг ко мне и благоразумно останавливается, сложив руки в карманы. «Доброе, Олег. Я уже ухожу. все таки встаю, отряхиваю шорты и, вспомнив о своем внешнем виде, кутаюсь в кардиган». «Выполнила план по повышению уровня воды в море». На полном серьезе выдает он, а потом улыбается уголками губы и продолжает тепло. «Кто заставил тебя плакать, Лиля?» Спрашивает с заботой, но откровенничать с ним не хочется. «С чего ты взял?» Хмыкаю как можно бодрее. «Я плохо выгляжу, потому что не выспалась». Пожимаю плечами. «Разве я говорил что-то о твоем внешнем виде?» Тянет Волков. «Ты выглядишь прекрасно. Всегда». Опускаю голову, потому что не знаю, как реагировать на явный подкат. Но глаза грустные. «А ты как здесь оказался в такую рань? Зачем?» Перевожу тему и, кажется, заставляю его растеряться. Молчит некоторое время. Подумав, проходит мимо меня и останавливается у края скалы. Там, куда я больше ни ногой. Разве что, если рядом будет Цербер. «Стряхиваю головой, запрещая себе думать об этом грубияне». «Люблю это место», — неожиданно заявляет Олег. «Здесь так красиво и нетронуто». Поворачивается в ту сторону, где проектом Мейера запланировано возведение отеля. «Хочешь сказать, что приехал сюда перед началом рабочего дня, чтобы видом полюбоваться?» Фыркаю насмешливо, не выдержав его патетических речей. «Ты правильно заметила, Лиля». «Я здесь по работе», — цепляется за мою же фразу. «Администрация скоро будет рассматривать проект, который мне не нравится». Косится на меня выжидающе. «Имеешь в виду проект мэра? спрашиваю прямо. «Терпеть не могу, когда он юлит». «Ты в курсе?» — разворачивается ко мне полностью. Немного. И умолкаю, устремив взгляд на горизонт. «Старого или нового? Здесь будет отель или...» Закашливается намеренно. Новый проект. Мейер обмолвился о нем, но я не знаю, что он задумал. «Думаю, будет правильнее обсудить дела в присутствии Артура». Уклоняюсь от ответа. Подсознательно не хочу выдавать никакую информацию Волкову. «Поехали домой», — внезапно заявляет Олег и протягивает руку. Пячусь назад невольно и мрачнею. «Зачем?» «К тебе домой». смеется он, видя мою реакцию. «Переоденешься, а потом позавтракаем где-нибудь». «Но...» «Просто завтрак, Лиля. В конце концов, даже неприлично отказывать». Шумно выдыхаю, размышляю. Хочу посмотреть, который час, поэтому жестом, попросив Олега подождать, достаю телефон. Зажимаю кнопку включения, жду загрузку, и дисплей вспыхивает на несколько секунд. показывая какие-то пропущенные вызовы и входящее сообщение, и тут же гаснет. Разрядился. С неуместной обидой постановляю я, будто что-то важное пропускаю сейчас. «Можешь с моего позвонить», — любезно предлагает Волков. Сканирую его некоторое время. Добрый, обходительный и заботливый. Ни разу голос на меня не повысил. Терпит любые колкости. Настойчивый, несмотря на многочисленные отказы. «Вот почему? Почему я не могу влюбляться в нормальных, адекватных мужчин? Что со мной не так?» «Нет», — решаю вдруг. «Может, мы найдем кафе, куда меня пустят в таком виде?» — хихикаю, указывая на себя. «Не хочу домой заезжать. Очень рано, все спят». «Любое кафе», — Серьезно, говорит Волков. «Какое захочешь». Киваю где-то в глубине души, начинаю жалеть о своем мимолетном порыве. но отгоняю от себя дурные мысли. Через полчаса мы с Олегом уже сидим в уютном кафе, точнее, кондитерской. Как только мы припарковались в центре города и вышли из машины, ноги сами понесли меня туда. Я ориентировалась по запаху. И сейчас с удовольствием налегаю на сладкое, время от времени ловлю на себя удивленный взгляд Волкова. Завожу беседы на общие темы, потому что тишина угнетает. Олег охотно отвечает, рассказывает о своей работе. Однако в какой-то момент его слова становятся для меня белым шумом. Наслаждаюсь ощущением сытости и теплом, до тех пор, пока Волков не спрашивает что-то. «М, «М?» — скидываю голову. «Прости, я прослушала». Виновата улыбаюсь. «Честно говоря, я засыпаю». «Понял», — мгновенно реагирует Волков. Расплачивается и выводит меня из кафе. Галантно помогает сесть в джипы, и мы направляемся в сторону дома моего отца. По пути борюсь со сном, но, кажется, проигрываю. Вздрагиваю от прикосновения чужих липких пальцев к моей щеке, импульсивно отбиваю руку и распахиваю глаза. «Приехали», — сообщает Олег. Зеваю, прикрываясь ладошкой, и устало покидаю салон. Балансирую между дремой и реальностью, пытаюсь проснуться, но мозг немного в тумане. Однако меня молниеносно отрезвляет. «Поцелуй?» Сон как рукой снимает. Округляю глаза, сжимаю губы и задерживаю дыхание, потому что в нос проникает резкий запах парфюма, от которого тошнит. И я выражаюсь не фигурально, меня по-настоящему мутит. Горло ком подкатывает, который я судорожно пытаюсь сглотнуть. Понимаю, что еще хоть одна секунда, и меня вырвет прямо на Олега. Отстраняюсь, быстро бубню ему что-то из разряда «мы слишком торопимся» и буквально отлетаю от него, лишь бы не опозориться. Стремительно шагаю к дому и при этом дышу глубоко, пытаясь прогнать запах Волкова. Но даже его слабых отголосков хватает, чтобы меня опять замутило. Отлично, она завтрак с мужчиной сходила. Выдыхаю со стоном и вновь набираю полные легкие воздуха. Вроде становится легче. Застываю на полпути, потому что только сейчас замечаю Мейера. Стоит возле своего Лексуса, едва ли не огонь извергает. Наверняка видел всю нашу романтику с Волковым. Если так можно назвать мою попытку испачкать его костюм переваренным завтраком. Но разве Артуру что-то объяснишь? Да и обязана ли я это делать? Опять выслушивать его рычания и оскорбления? Вздергиваю подбородок и молча прохожу мимо. Кажется, ввергая Цербера в шок. «Считаю, что лучше для нас сейчас просто разойтись». Но Мейер не разделяет моего мнения. Понимаю это по знакомой хватке на моем локте и аккуратном рывке, которого достаточно, чтобы я оказалась едва ли не вплотную к Артуру. Упёрлась ладонью в его плечо и вдохнула аромат, который, наконец, прогнал убивающую меня тошноту. «Лиля, поговорим? Пожалуйста». Звучит почти как просьба. «Не думаю, что это хорошая идея», — собрав жалкие остатки выдержки, говорю я. «Я всю ночь не спала и не настроена на серьезные беседы. Вижу, как чернеет от злости лицо Мейера и не сразу понимаю, почему». А он молчит, зубами скрипит, сдерживается из последних сил. Осознаю, что из-за спектакля с Волковым и моей неправильно сформулированной фразы Артур в очередной раз предположил худшее. «К тому же тебе нужно время, чтобы научиться мне доверять», — добавляю обвиняюще. Дергаю локоть на себя, но тщетно. Мейер лишь ближе притягивает меня, обхватывая за талию свободной рукой. «Я не доверяю Волкову», — Выдает он вдруг. «Ты не доверяешь всем!» Спорю я и попадаю чётко в цель, судя по его напряжённому взгляду. Вижу, как внутри железного цербера происходит какая-то перестройка. Лиль. Он наклоняет голову и проводит своим носом по-моему. Выдыхает протяжно. Сжимает мою руку, которая до сих пор в его крепкой хватке. Артур словно боится отпустить меня. Не хочет терять. И я, признаться, тоже, но... «Пап!» — доносится голос бусинки, и мы отстраняемся друг от друга. Смотрю на Софию, она губки надувает и отворачивается. «Поехали, пап! Тебе еще няню нужно найти для меня!» — бурчит себе под нос. Потому что с Лили я находиться отказываюсь. Я буду ждать маму. Глаза щиплет от подступающих слез. В груди натягивается струна и рвется, полосуя сердце. Для Бусинки я предательница, тварь, что уводит папу из семьи. Впрочем, так и получится, если мы сойдемся с Мейером в то время, как он все еще женат. Я поняла это по нашему короткому разговору вчера ночью. Развод по каким-то причинам не состоялся? Вырывается у меня. «Пока нет, но...» — тихо говорит он, а я отмахиваюсь. Ревнует меня к Волкову, а сам... «Зачем вообще Артур дает мне надежду?» Ответ прост. Ему плевать на мои чувства. И будущего он нашего не видит за пределами своей постели. Тогда и не стоит зря Софии нервировать. И «Я пойду», — лепечу сипло. «Лиль», — изгибает бровь Цербер. «Всего доброго, господин Мейер». Ставлю точку там, где даже и не началось ничего. Он — женатый мужчина с кучей тараканов и проблем. У него есть дочь, с которой мы оба обязаны считаться. Мы с Артуром почти не знаем друг друга. Между нами нет ни грамма доверия. А осенью Цербер и вовсе уедет в Австрию, оставив меня с разбитым сердцем. Разве он обещал мне что-то? Даже сейчас? Чувствует ли Мейер нечто большее ко мне, чем сексуальное влечение? Судя по нашим отношениям, нет. Он или пытается переспать со мной, или прогоняет. Мне же нужен ребенок. У меня серьезные проблемы, от которых я отвлеклась, посвятив себя Софии и ее несносному отцу. Хватит. Оставляю Мейра и сбегаю в дом. В гостиной сталкиваюсь с мачехой. Лариса распахивает рот, чтобы сказать мне что-то. Вряд ли хорошее, судя по ехидному прищуру, глаз. Но, подумав, смыкает губы. Недовольно уходит в свою комнату. Хмыкаю недоуменно и направляюсь к себе. Принимаю решение, от которого зависит мое будущее. Я ведь обещала себе перестать жить чужой жизнью. У меня собственный путь — к материнству. Это все, что имеет значение. Захожу на сайт Минздрава, чтобы подать заявку на проведение ЭКО по квоте. Читаю список необходимых документов, заполняю анкету. Останавливаюсь на миг, осознавая, что мне предстоит выбрать донора. По описанию, конечно же. Мне представят основные черты и группу крови. Но почему перед глазами опять чертов мир? Как избавиться от глупой зависимости? Зажмуриваюсь до звездочек в голове. Выдыхаю, смаргиваю слезы и возвращаюсь к сайту, на котором вершится моя судьба. И, возможно, исполнится мечта. Сохраняю перечень анализов, которые должна буду сдать. В принципе, я могу сделать все это здесь и отправить им результаты. А непосредственно на процедуру поеду в клинику, которую мне предложат. Мельком отмечаю, что в случае одобрения моей заявки ЭКО оплатит государство, но препараты и гормоны, необходимые для подготовки, придется приобретать за свой счет, а это почти половина общей стоимости. Плюс у меня должна быть материальная база, чтобы уйти потом в декрет, если беременность состоится. Без денег никак не обойтись. Что же, поиграли в няньку, и хватит. Мне нужна нормальная работа. И кажется, у меня есть идеальный вариант.